Первый, кому она подошла, был Добровольский. Юноша уже проснулся и встретил ее улыбкой. «Мне легче, гораздо легче. Скоро доктор придет». Саша не ответила. Она посмотрела температуру. «Нормальная». И день завертелся, привычный день. Уколы, перевязки, терпеливый разговор с больными. «Не волнуйтесь, пройдет, рука будет здорова». «Почему же они глядят так тревожно? Почему, Добровольский спрашивает, у вас что-нибудь случилось?» — Баба, баба, не умеешь держать себя в руках, ничего не умеешь скрывать. — Нет, Коля, ничего не случилось. Я просто не спала сегодня, я устала. — Сестрица, — весело говорит толстый продавец специализированного винного магазина. — Вот какое я открытие сделал. Медицине полезно знать. Промочишь горло — ноги не ходят. Промочишь ноги — горло болит. А? Могу я быть доктор наук? «Сестрица, мне от этого лекарства хуже», — говорит больная из четвертой палаты. Ей все время кажется, что все лекарства отравлены. «Александра Константиновна, по-моему, этот градусник неверно температуру показывает. Он испорчен, взгляните». пойди поди-ка сюда, посмотри, красное вокруг. Это к чему же?» «Вот придет доктор, спросим его про лекарства. Градусник в порядке». «Юрий Петрович, краснота пройдет, это всегда так бывает сначала». Нет, она ничего не перепутала, все сделала как надо. Королев не явился и не удосужился позвонить. «Это уж ни на что не похоже», — услышала она голос Прохоровой. День кончился, только сейчас она поняла, как устала. Домой уснуть. Да, она уснет-уснет, едва опустит голову на подушку, а завтра, завтра она все обдумает и поймет». «Кто это там, на той стороне улицы?» «Да, это он. Она совсем не вспомнила, не думала о нем сегодня. Зачем же он пришел?» «Бедная моя», — говорит Митя, беря ее под руку, — «ты очень устала». «Очень. Хочешь, пройдемся, немного подышим?» «Нет, я хочу домой спать». «Ты из дома?» «Да. Как малыш. Девочки от него не отходят, а он возится с машиной». Ко мне пошел сразу, сидел у меня на руках, беседовал о жизни. Лучше бы он не приходил. Нет, ей, как прежде, облегчения от его голоса нет, от тепла этой руки. Она теперь привыкла быть одна или с детьми. Ей с ним неловко, непросто. Весь день, когда она о нем не помнила, было легче. Вот все, что она понимает. — Тетя Саша, ты моему папе сестра? — Да. — Ты по нему скучаешь? — Очень. И больше ни слова. На днях он сказал Анюте. «Аня, большие не скажут, а вот ты скажи, скоро мой папа приедет». Он ходит за Анютой следом и сейчас сидит у нее на коленях, прислоняясь головой к ее плечу. Катя чуть тут же, вздыхает. То ли ей самой хочется поближе к Феде, то ли ей досадно, что не она на коленях у Ани. «Катя, — говорит Аня, — давай возьмем Федю в братья. Федя, хочешь к нам в братья?» «Хочу». А ты отдашь мне это перышко? Вот ты какой, сразу и перышко. Анюта, отдадим, отдадим. Федя, нравится тебе эта коробочка? Хочешь, я тебе ее подарю? Хватит у него барахла и без твоей коробочки. Давай, Федор, спать ложись. Уже девятый час. А пока Анюта раздевает малыша, Катя переносит тетради и учебники в другую комнату. Здесь погасят свет, чтобы Федя поскорее уснул. И вот они втроем, каждая занята своим делом. Девочки делают уроки, Саша читает. Мама, говорит Аня, оторвавшись от задачи. Послушай, мы говорим Ольге Васильевне, нашему завучу, можно мы вместе с мальчиками из 985-й школы организуем фотокружок? Она отвечает, нет, нельзя. Думаете, я не знаю, как фотографируют? Мы говорим, как? Обыкновенно. Она усмехается и говорит, да, а проявляют в темноте. Ты подумай только, мама. Катя удивлена. «Мама, а что она хотела этим сказать?» «Грязный она человек. Вот что я тебе скажу, мама. Ты всегда защищаешь учителей, а тут ты не можешь ее оправдывать. А, мама?» «Верно, не могу». Катя раскрашивает географическую карту. Она очень старается, наклонила голову на бок и чуть высунула язык. «Вот читаю я книги», — говорит Аня. «Возвращается человек с войны, слепой там или без ног». И жена его принимает, и писатель говорит, вот какая хорошая женщина, какая героиня. Мама, что ж тут такого? Вот Семен Осипович с молодости слепой, и Антонина Алексеевна с ним рядом всю жизнь. Нет, когда любишь, ничего не трудно. Тихо скрипнув дверью входит Анисия Матвеевна. Говорила я тебе, — обращается она к Саше. — Вот, пожалуйста, уже Екатерина все про Федю знает. Сегодня на кухне Нина Георгиевна спрашивает. «А вот у вас мальчик живет. Где же его родители?» — А Катерина, «Мать умерла, а отец далеко. Он ни в чем не виноват, и его скоро выпустят». «Катя, как же так? Зачем же ты?» «Мама, ну это же правда. Почему же нельзя говорить, если правда?» «А почем ты знаешь? Может, он виноват, отец его?» — сердцем говорит Анисия Матвеевна. «Что вы всем верите без разбора? Не станет народ зря говорить. А мне вчера в магазине сказали...» В аптеку на Тверской Емской привезли отравленные бинты и вату отравленную. — Глупости все это, глупая черная ерунда, — в тоске говорит Саша. — Откуда ты можешь знать? А в родильном доме на Соколе всем мальчишкам, что родились, смерть впрыснули. Это тоже скажешь ерунда? И помалкивай ты ради Христа перед девчонками. — Когда я буду учительницей, — говорит Аня, — я никогда не буду врать детям. Нет, я всегда буду говорить им правду, о чем бы они ни спросили. Она отодвигает тетрадки, Катя, застыв, с красным карандашом в руках, не мигая, глядит на сестру. Я так буду ребят воспитывать, говорит Аня, чтобы они ничего не боялись, чтобы никого не боялись, чтобы всего добивались. На столе, покрытым зеленым сукном, стоит графин и стакан. За столом сидят доктор Темкин, доктор... Федоровская, доктор Аверин. Он председательствует, а сестра Левашова ведет протокол. На повестке дня состояние политмассовой работы в третьем хирургическом отделении. С докладом выступает старшая сестра Алевтина Федоровна Прохорова. Да, она уже не ночная, она старшая. Саша сидит почти в углу небольшого зала, в котором обычно устраиваются собрания. Рядом окно, за окном черный сентябрьский вечер. Саша смотрит на Прохорову. У нее белое, плоское, как блин, непреклонное, непоколебимое лицо. Оно, пожалуй, вдохновленное, это лицо. Глаза блестят, и рука поднята. «Мы потеряли бдительность, рядом с нами орудовал враг, а мы его не разглядели». А разглядеть при бдительности было нетрудно. Доктор Королев унижал все наше, все советское. Он жил с оглядкой на заграницу. Он говорил, что в Копенгагене больницы лучше, чем в Москве. Все это слышали. А кто дал ему отпор? Прохорова делает паузу. Из глубины зала раздается чей-то голос. «Только вы, Алевтина Федоровна!» «Я не о себе говорю. Я говорю про весь наш коллектив. Мы были недостаточно бдительны». Операционная сестра Витлугина может подтвердить, что Королев в некоторых нужных для него случаях давал ей неправильные указания. Например, В конце этого года, во время резекции легкого, за окном мурчит гром, вспыхивают молнии, беснуются поздняя осенняя гроза. «Я предпочел бы обойтись без этих дешевых световых эффектов», — говорит за спиной Саши молодой доктор Коля Великанов. Правда, как в плохой пьесе, глухой гром, стремительные голубые молнии, в зале полутемно. В бедной люстре под потолком из шести лампочек горят только три. Ветер вдруг изо всех сил толкает окно. Оно распахивается, повалив на пол цветочные горшки с бегонией и кактусами. Высокий лимон в маленьком, не по росту, горшке собрался было рухнуть, покачнулся, но раздумал и остался на месте. Саша хочет закрыть окно и долго не может справиться. Рама рвутся у нее из рук. Встает Коля Великанов. И на своих длинных ногах идет на помощь. Он обуздал окно, но уронил горшок с лимоном. На подоконнике и на полу у окна целое побоище. «Так плохо дело, что хоть плеши, говорит он шепотом. «Да, плохо. Так плохо, что хоть плеши. На трибуну должны выйти товарищи и прямо честно признаться в своих ошибках, признаться в своей слепоте и попустительстве». Сестра Поливанова всегда потакала королеву, пускай она перед всем коллективом скажет без утайки, как она помогала ему. За окном творится нечто несусветное. Дождь хлещет изо всех сил. Переведет дух и снова потоками обрушивается на землю. Кажется, он хлещет по всей земле. «Господи!» — с отчаянием говорит доктор Филиппова. «А я без колоши, без плаща только-только вылезла из гриппа». Перед Сашей сидит доктор Ткач, — Отличный хирург. Ему лет шестьдесят, наверное. Втянув голову в плечи, он слушает Прохорову. — А, вот. Доктор Ткач, а вы что скажете? Вы работали рядом с Королевым. Почему вы не сигнализировали? — Что мне делать, — думает Саша и смотрит в окно, за которым буйствуют световые и шумовые эффекты. — Что мне делать? Лучше всего промолчать. Но промолчать не дадут. Вызовут к трибуне и потребуют. Говори. Надо придумать, что сказать. Думай, не думай, тут выбора нет. И будет ночь. В дверь позвонят и войдут двое военных, тех самых, что она видела у Королева. Аня проснется, сядет на кровати, взглянет с ужасом. они скинут на пол книги, выбросят из шкафа белье. Нет, ты этого не увидишь, тебя уведут. И Катька будет цепляться за твое платье и реветь в голос, ничего не понимая. Так, что же она скажет? Что бы она ни сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит. Он поймет, что она делает это ради детей. Но она... Как она будет жить после этого? Господи! Что знаешь, делай, что должно, а там будь, что будет. А что должно? Говори, что знаешь. Тяжелой поступью идет через зал доктор Ткач. Он идет шумно и страшно задыхаясь, как тот старик из Сухуми. Следом идет тишина. Все знают, что Королев спас его внучку. Случай был почти безнадежный. У Ткача дрожали руки, он не мог оперировать. Дмитрий Иванович взял нож у него из рук и сменил Бориса Львовича у операционного стола. Девочка выжила. Доктор Ткач долго стоит, не говоря ни слова. — Мы ждем. Вы что, онемели? — спрашивает Прохорова. — Я уверен, что суд разберется и вынесет справедливый приговор. Надеюсь, что... «Это не ответ, а уловка!» — повышает голос Прохорова. «Вы заодно с врагом?» — кричит Ветлугина. Как Дмитрий Иванович говорил о Прохоровой, она любит начальство и всегда лает в указанном направлении. Но о сестре Ветлугиной он говорил иначе. «Когда на операции нет моего друга Марии Петровны, я как без рук. Быстрота, находчивость, четкость, ну прелесть». «Вы заодно с врагом?» — повторяет Ветлугина. У нее красные воспаленные веки, и губы пересохли. «Я надеюсь, что суд разберется», — говорит доктор Ткач. «Слово найдено», — в тоске думает Саша. «Суд разберется». «Я надеюсь, что суд разберется». Она скажет. «Я согласна с Борисом Львовичем. Мы должны подождать, суд разберется». «Ах, как было бы хорошо вдруг открыть глаза и понять, что все это был сон. А если уйти? Вот встать и уйти, и все». Даже зонтика не захватило, — говорит доктор Филиппова. Дождь прямо как из ведра. Тяжело опираясь на палку, встает Аверин. Он был с Королевым на фронте. Он знает его как себя. — Мы с Авериным пуд соли съели, — говорил Дмитрий Иванович. Сейчас Аверин скажет что-нибудь такое, от чего все придут в себя, очнутся. Вот сейчас он скажет. Мы вместе воевали. — Я должен признать, что виноват перед своими товарищами, — говорит Аверин. Это я вызвал Королева в нашу больницу. Я верил ему как другу, а он оказался врагом. «Как бы хорошо проснуться в тоске», — думает Саша. «Как бы хорошо проснуться и понять, что ничего этого не было. Вчера больная из третьей палаты сказала ей, «Что вы такая скучная? Давно вижу, горюешь». «А ты не горюй. Помни, это все облака. Вспомни, что было десять лет назад. Ведь прошло и пять лет назад, и два года». Прошло, проплыло. Говорю тебе облака. Да, и это пройдет. Проплывет, забудется облака. Нет, не забудется, не растает. Сестра Поливанова, мы ждем, мы хотим услышать, что вы скажете. Что она скажет? Что она скажет? Чтобы она не сказала, Дмитрий Иванович ее не осудит, простит. Суд разберется, скажет она. Больше ей ничего не остается. Саша встает. Зачем-то проводит рукой по грязному подоконнику, поднимает голову, встречается глазами с Авериным, с Прохоровой и говорит. «Он не виноват. Я работала с ним и видела, как он с больными, как он с людьми. Я знаю, он ни в чем не виноват. Что ты делаешь, Саша?» «Как видишь, укладываю чемодан. Что это значит?» «Это значит, что я уезжаю. Меня уволили». «То есть как уволили?» «Обыкновенно. Взяли да уволили» предложили подать заявление об уходе. Я, конечно, не подала. Зачем мне подавать? Я ни в чем не виновата. Ну вот, тогда взяли и уволили. Он не стал спрашивать, почему она ничего ему об этом не сказала. Он только спросил. Ну хорошо, все это очень горько, не спорю. Но при чем же здесь чемодан? А при том, что в Москве мне теперь работы не найти. А раз так, я нашла ее на периферии. Мне помог Андрей Николаевич». Списался с одним своим товарищем. Он фельдшер на селе, ему нужна медсестра. Я к нему и еду. Белоруссия, село Ручьевка. Вот таким путем. — Ты с ума сошла, — сказал он твердо. — Ты просто сошла с ума. Тебе помог Андрей Николаевич, прекрасно. А я, дети, как ты собираешься поступить с нами? — Очень просто. Дети пока будут здесь, с Анисей Матвеевной. А Федю я возьму с собой, раз она не хочет, чтобы он оставался. Ну а ты... Ты, я надеюсь, без меня не пропадешь. — Саша, позволь, нельзя же так. Это безумие, это глупость, ребячество. Саша чуть отодвинула чемодан, положила руки на колени. Лицо ее не выражало ничего, кроме глубокой усталости. — Ты сейчас сказал, Митя, что мы не дети, это верно. И моя ошибка только в том, что я сразу не дала тебе свободы. Это так, кажется, называется — свобода. «Разве дело в том, что мы продолжаем жить под одной крышей? Ты, наверное, делаешь это для детей. А разве им хорошо сейчас? Ты сам видишь. Чего тебе объяснять? Так вот, теперь ты свободен, а потом... Потом я заберу девочек». «Прикажешь подавать заявление в вечерку?» «Я об этом не думала. Но ты прав. Все надо додумывать до конца. Вот именно в вечерку». «Ты с ума сошла!» «Постарайся понять. Я давно уже знаю. Я без тебя не могу. Что бы ни было, я не могу без тебя. В ту ночь, когда мы с Аней бегали по улицам, я думал, умру. Ты слышишь? Ты понимаешь? Я давно хочу с тобой поговорить, но ты стала как каменная. Ты стала глухая. Я не могу без тебя. Ты слышишь?» Еще так недавно эти слова исцелили бы ее. Тогда боль была острой, и от этих слов, наверное, утихла бы. Сейчас она была тупой, постоянной, и ничто не могло ее излечить, даже эти слова. Может, он прав, и это нелепость, ребячество, что она уезжает. Может быть. «Ты понимаешь?» — снова донеслось до нее. «Я понимаю только одно. Без тебя мне легче. Вот это одно я только понимаю. И, может быть, это к лучшему, что меня уволили. Хочешь, не хочешь, надо уезжать». Но мне так невозможно, я без тебя не могу. А я могу. Голос ее звучал устало, руки были опущены, и угасший взгляд устало повторял. А я могу без тебя, без любви, без всего. Мои дорогие, ну вот я и устроилась на новом месте. И сейчас расскажу вам, как все было. От Гомеля до Чернолесья мы с Федей ехали на автобусе. В Чернолесе нас встретил заведующий медпунктом фельдшер стеклов и отвез в ручьевку. Забегая вперед, скажу, что мне повезло. Он очень умный человек, очень настойчивый и свое дело знает хорошо. Мне есть чему у него поучиться. Тут говорят, что если ручьевка чего добивается для своего медпункта, так только потому, что Сергей Антонович не дает начальству ни отдыха, ни срока, и спуску никому не дает». Недавно сельсовет решил занять баню под молочный пункт. Он поднял шум, дошел до обкома, а баню отстоял. Сергей Антонович рос с Андреем Николаевичем в одном детском доме. Он все говорил, чтобы мы с Федей остановились у него. Но я попросила отвезти меня в правление колхоза. Председатель здесь очень хороший. Он здесь вырос, здесь окончил школу, отсюда ушел на фронт, сюда вернулся, отвывавшись. У него нет одной руки». Потерял на фронте. И вот мы сидим с Федей на чемодане, а председатель и Сергей Антонович раздумывают, у кого бы нас поселить. И тут вошла Варя Ганюк. Лицо открытое, лоб большой, как я люблю. Говорит быстро, приветливо. Так вот, зашла на посмотрела на нас с Федей, выспросила, откуда, почему из дома уехала. Я не стала говорить про увольнение. Я просто сказала, так уж получилось. А Федя кто сын? Я сказала, племянник. И вдруг она говорит, «Пойдем ко мне жить. Будешь платить полторы сотни. Зайду платить отдельно, но ну, если вы, конечно, согласны кушать с нами». С этой минуты я боялась только одного. Как бы она ни раздумала, но Варя тут же подхватила чемодан, я вскинула на плечи рюкзак. Федю мы взяли с двух сторон за руки и пошли на край села в Варину избу. У Вари муж тихий, покладистый, зовут Николай. Он становится словоохотлив только когда выпьет. Тогда он начинает командовать, покрикивать на Варю и дочку, а Варя его слушает и, посмеиваясь, делает, как он велит. Варина дочка Оля очень хорошая в мать, ласковая и быстрая. Она тоже зеленоглазая и светловолосая. Тут все светлоглазые и светловолосые, недаром белорусы. Оле 10 лет, ты бы с ней подружилась, Катенька. Оля учится во вторую смену. Когда она уходит, Федя остается дома один. Он привык, рисует, строит дома из кубиков, а то выйдет калитки и ждет, ждет, пока кто-нибудь не вернется домой. Иногда по вечерам мы поем. Варя соли свои песни, а мы с Феди свои городские. Я очень скучаю по вас. Так скучаю, что и рассказать не могу. Пишите нам, почаще пишите нам. Мы с Феди. Вышла Митина книга. То, что они писали вместе с Мариной. Казалось, еще так недавно они получили рукопись с машинки. Потом были гранки, верстка, сверка, и вот книга лежит перед ними на письменном столе. Книга — признак того, что он не утерял себя, как боялся когда-то. Она тихо лежала на столе и, как бы говорила, неуверенность, колебания позади. Но с книгой случилось то же самое, что с той давней полосой. Из нее что-то ушло, как вода сквозь пальцы. Горечь ушла. То одно убрали, то другое. Это слишком темно, это чересчур остро. Как он согласился на это? Но ведь все, все, что они писали в своей книге «Правда», и замечательный рекорд рабочего, и открытие ученого, и прекрасный талант артиста, ведь все это тоже «Правда», все это тоже есть в жизни. И ни он, ни Марина не соврали, написав о колхозе-миллионере. Они просто умолчали о другом. Нет, молчание тоже вранье.